Глава девятая. Бесславный конец. «Прикрывай ее!» — крикнул я Эльзе и на скорости залетел во флайер. Захваченный нами челнок с остальной группой уже отчалил и висел неподалеку. Я же оказался в комфортабельном легком транспорте с диванами, бутылками вина и бокалами в шкафчике в стене. Пилот уже переполошился и высунулся к нам. Увы, он служит не тому дому. Схватил его и также приложил сверхмассой. Второй рукой схватился за открытую голову и добавил холода. Покров коротко зажегся. Мужчина едва успел вскрикнуть. Мертв. Откинул его в проход и прыгнул к приборной панели, запуская двигатели. Следующий внутрь влетела дагер с грузом, а потом и Эльза, защищавшая всех. Взлет. Призрак транслировал видео снаружи. Десантный челнок вооружен, и сейчас весь боезапас он спустил в вертолет и вингбайки. Огневые точки, увы, хорошо защищены. Но общий щит базы не мог перекрыть возможность залета допущенного летательного аппарата. Выбрали точку отступления. Я вывел двигатели на предел. Наружная дверка закрылась и меня вжало в сиденье. Он может летать на сверхзвуке и, конечно, быть незаметным. Я проверил все системы. Отслеживание местоположения выключено. «Ох, смогли, мать моя!» — выдохнула дагер и цыкнула. «Пленную ранили!» «Сильно!» — забеспокоился я. «Нет, в ноги попали! Кровотечение остановлю!» «Элизабет Чесин! Надо же!» — покачала головой Эльза, также сняв шлем и выключив иллюзию Ханса. «Но ты видел ее реакцию, вы правы были!» «А то!» — хмыкнул я, вызывая Урсулу. Та ответила спустя секунду. «Вызывает личный борт Элизабет чисин Урсула открыла рот, голубые глаза стали большими-большими. «Чтоб мне в искаженном осколке проснуться!» — наконец выдала она. Ух, как же на грани все было. Твои брат с сестрой как раз выбрались полминуты назад. Но, в общем, лети сюда. Флайер потом основательно взорвем. Захватить столь высокорангового представителя великого дома... Понимаешь, как это сложно. Знаешь, когда в последний раз такое удавалось. Кроме кое-кого пару циклов назад... «Просвети меня!» — улыбнулся я, видя довольное лицо. «Шестьдесят лет назад! Как хорошо совпало!» «Николь!» — выманил я и позвал по новому имени. «Дай мне ее коммуникатор. Желательно вместе с рукой. Пока что. Урсула, поделишься ее знаниями о ядрах. Для меня будет полезно». «У тебя...» право первой добычи жду новостей тебя там встретит фафнер подмигнула урсула эльза же поняв что обратились к ней подняла еще бессознательную элизабет которой дважды попали в правую ногу и подтащила ко мне в кабину я подключил ее коммуникатор проводом для максимально быстрого соединения сидел еще в шлеме Так что оправданно делал вид, что уставился на визор и что-то нажимаю на виртуальной клавиатуре, а на деле начался высокоскоростной взлом. Если просто сдернуть коммуникатор, наверняка сработает функция блокировки и стирания данных. Теперь он будет считать, что владелица сняла его сама и вообще разблокировала. Призрак нашел дырку в протоколах безопасности. «Только в счета не лезь, а то за твоей поддельной личностью и переводами будет весь совет гоняться!» Посоветовал я призраку и услышал неимоверно грустный человеческий вздох. А потом он перевел все пять миллионов на ее личном счету Гастону Левитан, проказник. Все, тащи ее обратно, сказал я еще через пару минут. Коммуникатор можете снять и копировать. Теперь у меня есть копия второстепенных техник ЧИСИН и ключевых, что изучала Элизабет. Сейчас мне доступно лучшее совмещенное ядро на усиление тела плюс целительство из всех существующих. Правда, вот принимать ли? слишком полезно будет взять еще ядро гравитомки а до ранга повелителя еще ползти и ползти. Обойдусь без исцеления, наверное. Круто, оценила мои способности Эльза, утащив пленницу. Летели мы почти на сверхзвуке. Я ограничил скорость, поскольку это привлечет внимание. Тот десантный челнок давно отвернул в сторону, сбивая чесин со следа. "О, она просыпается. Из-за исцеления эффект снотворного ослаб", отчиталась Дагер. "Но антимагический яд не позволит ей применить силу, как и блокиратор". Я с интересом оглянулся, оставляя флайер на автопилоте на торсе туго затянули ремешок с черной блямбой специфичного артефакта он вносит хаос в каналы маны ломая магию не идеальное сдерживание само по себе но в купе со слабым алхимическим антимагическим ядом надежно заблокирует магию ломать ядро опаснее взрыв может повредить душу у ээльзы была травма после тех событий двое суток в отключке провалялась, а нам это не нужно пусть проснется можешь даже еще исцелить хочу взглянуть в глаза той кто так радовался похищению членов моей семьи дагер молча направила еще слабого исцеления попутно снимая с руки коммуникатор и также подключая к своему. «А? Что?» Элизабет открыла глаза. Я же снял шлем и встал над ней. «Привет, тварь! Как самочувствие?» «Эйгон!» Она сначала нахмурилась, а потом осознала происходящее. «Ты ублюдок, скотина! Я уничтожу тебя! Кастрирую и заставлю сожрать твой член!» Порешу твою семью и их заставлю сожрать. Как ты посмел! Понимаешь, что сделал? Ты будешь молить о пощаде. Все вы будете молить о пощаде. Мусор!» Она попыталась встать, но Эльза прижала ее сапогом. «Прочь, шлюха! а а Она взвизгнула, когда ноги чутка обожгло. «Какие забавные трепыхания той!» «Чья жизнь кончена", спокойно произнес я, смотря в яростные глаза. "Как думаешь, где ты и кто вокруг тебя? Давай, пораскинь мозгами, так или иначе глупой тебя назвать нельзя". Элизабет замерла, оценила происходящее, понимая, что она в собственном флаере и над ней склоняется тот чих брата и сестру. Она пыталась захватить, и люди как раз в такой броне стоят рядом. «Дошло, да? Добро пожаловать в плен! И скоро ты расскажешь все о планах своей семейки, и мой горе-папаша наконец поймет, что вы собрались его кинуть». «Нет, я же дочь патриарха», — сказала она дрожащим голосом. «А я сын патриарха, и что с того? Ты хотела похитить детей патриарха, и я знаю зачем», — кивнул я, все еще говоря спокойно, но теперь сощурившись и понизив голос. «За это, за Лили, и за то, что настраивали мою семью против меня, я попрошу тебя не убивать, даже когда исчерпаешь ценность». Тебя запрут в одиночной камере, пристегнутой к креслу и подключенной к аппарату жизнеобеспечения. Ты больше никогда не увидишь солнце, а единственным человеком, которого ты будешь видеть, станет твой надсмотрщик, что не позволит тебе умереть. А ведь я всего лишь в свое время хотел от будущей жены хорошее ядро с физическим усилителем. Теперь-то поверишь, мне незачем лгать, и я бы плюнул на вас, но вы собирались схватить моего брата и сестру, уничтожить их жизни. За свои поступки Чесин ответят крахом планов и твоими страданиями. Я запугивал, мне буквально плевать, лишь бы она не осталась на свободе. Проще всего допросить и убить, но это решать не мне, а Винтер. Но пусть лучше Элизабет крутит в голове мысль о такой перспективе. Из-за нее чуть не погибла Лили. Она только что купилась на приманку из моих брата и сестры, послав боевую группу с десантным челноком. Наверняка хотели кинуть ауэр с самого начала. «Нет, ты не посмеешь!» — голос Элизабет задрожал. «Это только начало. Вырубите ее!» — сказал я, и дагер ткнула в шею инъектором. «Меня аж пробрало! Ты умеешь быть страшным!» — выдохнула Эльза. «Тон! Ух! Правда! Ну, это хорошо! Она начала эту вражду и поддерживала!» «Оскорбленная, видите ли? Интересно, что мы из нее вытащим?» Я снова сел в кресло, чтобы контролировать полет. Стал смотреть новости. Эзра свалил с продолжающейся битвы и понятно, куда направился. Кто атаковал убежище, неизвестно, но подумают наверняка на Левитан. Также куда-то свалил и пребывавший на фронте фридрих чесин осколочник защищал свою территорию но в итоге не защитил дочурку в общем скоро мы приземлились на окраине аграрного поля где стояла старая техника даже жалко оставлять этот флайер. летит плавно быстрый звукоизоляция шикарная а на диванчике так и хотелось упасть и расслабится. Рядом был припаркован обычный вингбайк, а из-под иллюзии около здания, наверняка, еще одного флайера показался боец с опознавательной меткой Фафнир. Прозвучал знакомый голос. "Сегодня добыча самого высокого класса, что я мог бы себе представить", сказал он. "Ваша броня внутри, только попрошу побыстрее". И тот транспорт вам на двоих. Пролетите в Нойнхофф. Принял, кивнул я. Прошел под иллюзорный купол. В личный аппарат Элизабет же в это время заносили немного несвежий труп девушки, извлеченный из пакета. Видимо, где-то в морге стащили. Внутри простенького флайера обнаружилась моя броня, сложенная в контейнер. Короткая проверка и быстро облачился в нее, переставив свой иллюзорный модуль, что взял на всякий, и забрав карту памяти с гравитонкой. Применил имеющийся спрей с разлагающим органику составом, чтобы убрать следы из снятой брони. Конечно же и весь лог действий в ней стирается в ноль. Шикарный премиальный аппарат ЧИСИН Увел один из людей, где-то на автопилоте его угробит, так, чтобы все хорошенько прогорело. Мы же с Эльзой сели на вингбайк и рванули по нужному курсу, делая небольшой крюк. «Опасно быть дочерью патриарха великого дома», — сказала Эльза по внутренней связи. Голос был слегка грустным и обеспокоенным. Я не дам тебя в обиду, обещаю. Спасибо. Доверяю тебе. Интересно, что отец подумал, когда узнал? Вряд ли что-то хорошее. Можешь спрогнозировать, что бы он сейчас сделал, учитывая твою магию? С моим уходом и своеволием, как минимум, сильно бы побил, также попытался бы сломать а потом оставил как бойца исследовал бы если плохое настроение мог бы и на месте убить никто больше тебя не обидит тебе все еще стоит пока залечь на дно но потом можешь быть спокойно эльза потянулась и крепче взяла меня за торс обниматься в такой ситуации сложно я ведь поклялась и Гравитонная магия мощная. Я видела, как ты убил телохранителя. Просто раздавил, да? Не настолько мощное влияние. Аура мешает. Но, в общем, да. Довел до сердечного приступа и инсульта, утяжелив кровь. А вот ты — отличная магия. Невероятная. Но слушай, если был еще кристалл. Что, если на нее применить тот же метод? Урсула сейчас все поймет. Она проницательна, даже не пытайся вилять. Знаю, не стоит. Скорее всего, принявший сможет совершить изменение своего тела, такую же мутацию. Но он-то не возродится, будет монстр или много слабых монстриков. кстати «Тебя на зерно или червяков случайно не тянет теперь?» «Вредный ты!» — засмеялась она. «Но вообще у них сейчас хорошее настроение должно быть. Винтер срубили сейчас такое, как ты взломал коммуникатор дочки-патриарха. Я ей сильно доверяю, да и клятва, но и скинов тут ненавидят и обоснованно боятся». Лучше не говорить, тем более сейчас и в такой ситуации. Не такая уж хорошая защита, блокировка была выключена, и я довольно умел. В общем, если тебе нужно взломать аккаунт бывшего в соцсети, чтобы насолить, сразу говори. Ну, или в онлайн-игре топового персонажа накрутить. «Нет, ну это уже эксплуатация. Тем более интерес игры пропадет», — возмутился призрак. «Хотя, а ведь шикарная идея. Передайте как-нибудь спасибо этой девушке». «Ты о чем?» — не понял я. «Увидите, это будет весело», — заявил он. «Пускай развлекается». «Хорошо, буду говорить всем, что вычислю их». Тем временем со смешком согласилась Эльза. Мы еще долго летели, переговариваясь друг с другом. Ноенхоф был далеко, а мы, к тому же, и не прямой курс взяли. За все это время битва завершилась, с несколько большими потерями для Чесин и Остерман, чем можно было бы ожидать. Ведь с поля боя внезапно сбежало несколько сильнейших бойцов. Что Эзру, что Фридриха обвиняли чуть ли не в дезертирстве. И если у первого было понятное официальное оправдание, да и он патриарх старшего дома, бросившего и так много сил, то вот Фридрих пока молчал. Понятное дело, оформленных в документы планов На коммуникаторе Элизабет не нашлось, и, видимо, она имела привычку подтирать сообщения Вероятно, Фафнер уже начал допрос, накачав девушку наркотиком, чтобы она не совсем осознавала, что происходит. Полагаю, сейчас все тихо и медленно охреневают. А теперь поговорим с Винтер мы приземлились на площадке у одного из гаражей в средней части города колесный автомобиль подвез нас к поместью винтер в самый центр мой вингбайк был припаркован недалеко от входа именно мой метка была активна и передавала его регистрационный номер нас же высадили у самого входа добро пожаловать господин винтер «Мисс Оберг», — поздоровался дворецкий, — «вас уже ожидают». Мы пошли на второй этаж в кабинет патриарха. Эльзу не просили подождать где-то еще, и тем лучше. Причина тоже ясна. Внутри обнаружился сидящий за планшетом патриарх Саммаэль Винтер. Рыжие волосы уже тронуло просить. Но выглядел все так же грозно. Он расположился за огромным столом, скорее статусным, чем по надобности. В таком классическом кабинете полагалось бы быть личной библиотеке, но он не стал захламлять комнату этим архаизмом для вида. Всюду были картины, декоративные статуэтки и комнатные растения. Некоторые из других осколков, весьма экзотичные, вроде подобия пальмы с фиолетовой полоской в середине листа, а еще раскидистое низкое растение с большим красным цветком в центре розочки листьев. Такое было и у нас дома, лепестки слегка светились желтоватым, а в горшок был встроен излучатель фона маны который нужен растению. Пол был выложен узорчатым деревянным паркетом, изображавшим при помощи разных пород дерева герб Винтер. Стены же покрывал витиеватый сине-зеленый узор стилизованной магии. Сбоку располагалось два установленных друг напротив друга голубых кожаных диванчика и креслице со стеклянным столиком. Там как раз сидела Урсула, уткнувшаяся в большой планшет. — Добро пожаловать, Эйгон, Эльза! — сказал самаэль встав и направившись к диванчикам. — Присаживайтесь! Рад вас видеть, как и тебя, Урсула. Мы оставили тяжелые стальные модули движков рядом. — В любом случае мне ничто не поможет, если осколочник решит атаковать. — Молодец, правда, — сказала Урсула, рассматривая нас, особенно Эльзу. — Но, полагаю, теперь у нас будет о чем поговорить. Кто начнет?